Лайза Фокс Последний шанс, первый встречный Беру это дело В лифт я вошла, едва не уронив папки, которые мне вручила главный бухгалтер. Парень, стоявший передо мной на нашем этаже, двинулся вперед, но когда открылись створки, не стал входить в кабину, а резко дернулся обратно. Чудом не шибив меня с ног, он буркнул что-то невнятное. Мне пришлось шагнуть в лифт, балансируя рассортированными документами и сдерживая рвущееся наружу ругательство. Как же все это достало! Чтобы не рассыпать документы и не провалить практику, я прижала пирамиду из папок к стене прямо у двери. Но когда кабинка с мелодичным звоном двинулась вверх, мне не удалось расслабиться. У меня не было фобий. Высота? Легко. Темнота? Пора спать. Прыжки на тарзанке над ущельем? Неоправданный риск. Это без меня. Но сейчас в просторной кабине лифта престижного бизнес-центра я испугалась. По спине побежали мурашки. Воздух стал густым, давящим. Животное чутье вопило. За моей спиной, без ошейника и клетки, стоял тигр. Аккуратно, стараясь не делать резких движений, я повернула голову. Время остановилось. Прямо напротив входа, словно в луче прожектора, стоял владелец компании Рутехнерс. Во всей его позе и заинтересованном взгляде серых глаз читалась опасность. Угроза исходила от мощной атлетической фигуры, вызывающей дорогого, сидящего словно вторая кожа темно-синего костюма, и от его взгляда, отточенного как клинок, от которого невозможно было спрятаться. В день выхода на практику главный бухгалтер предупредила, что здесь со всеми можно договориться, кроме одного человека, хозяина компании, Ярослава Ратникова. Ему лучше не показываться на глаза и не вступать в споры. И именно он сейчас смотрел на меня так, будто видел насквозь. Дрожащими руками я прижала к себе папки. Ратников нахмурился. Медленно и оценивающе проехался по мне взглядом от макушки до пяток. Обратно. Снова вернулся к лицу. На его лице появилась хищная ухмылка. Ноги стали ватными, приклеившись к полу. Я не могла пошевелиться, застыв в оцепенении. Мне хотелось вырваться из этой клетки и бежать, не разбирая дороги. Но двери лифта были закрыты. Я сделала шаг вправо, почти прижавшись к створке лифта. Для Ратникова это стало сигналом. Он пошел в атаку. Рванулся в мою сторону и схватил за талию. Это было нападение. Сердце колотилось так громко, что казалось, он слышит его. Внутри все сжалось в ледяной комок. Спрятаться было некуда, сбежать невозможно. Я рефлекторно прижала к себе папки. Они больно впились в грудь острыми углами. Но я этого почти не чувствовала. Только горячие сильные руки Ратникова, которые стиснули мою талию. Мой вскрик больше походивший на стон, прозвучал как сигнал капитуляции перед напором Ярослава. Не имея возможности сопротивляться, я замерла, ожидая продолжения. Ратников склонился к моему затылку и ракочущим голосом прошептал. «Тело! Мне нужно ее тело!» А потом уже громче, куда-то в сторону. «Я забираю эту. Привези ее на яхту к восьми часам». Босс разжал руки, и я потеряла опору. Папки полетели на пол, а когда собрав их, я подняла глаза, в лифте уже никого не было».